Глава 14. Божественный артефакт смерти. Разбудила меня Ленка. Судя по стоящему в зените солнцу, утро уже давно прошло, и хорошо, если день не перевалил еще на вторую половину. Честно говоря, неудивительно, поскольку засиделись мы с серым вороном и Калисто до рассвета. К тому же среди ночи к нам присоединилась недождавшаяся мужа в спальне и пошедшая его искать коришка. Мы пили вино, освещаемое яркой масляной лампой зале, рассматривали сотни кружащих возле огня ночных мотыльков, спасали упавшую в кувшин с вином крохотную крылатую ящерку, разговаривали о жизни, вспоминали прошлое, много философствовали на тему путешествия между мирами и появления в мифах и легендах различных народов, появившихся словно ниоткуда героев с необычной внешностью и уникальными данными, практически полубогов на фоне аборигенов а также внезапному исчезновению этих пришельцев. Среди ночи я танцевал с коришкой, и хвостатая тайфлинг, помнится, шепнула на ухо, что мне стоит больше внимания обращать на сестру Сергея, которая второй день уже постоянно расспрашивает обо мне. Я послушал советы и пригласил Калиста на танец, вот только рыжая девушка застеснялась и отказалась. Как отказалась и от вина, заверив, что ей уже хватит, и она вообще никогда столько не пила. Сергей с добродушной усмешкой наблюдал за моими неуклюжими попытками ухаживания за его сестрой, а потом выдвинул предложение мне потренировать Калиста. Ей в облике медведицы требовался опыт сражений против умелых бойцов-мечников, поскольку с такими противниками девушка-друид еще никогда не встречалась. Да и вообще хорошо бы мне, как рыцарю и мастеру меча, потренировать охранников убежища, дав им несколько уроков владения клинком. Я согласился, уже на рассвете попрощался с радушными хозяевами, и на нетвердых ногах убрел в свою спальню. «Долго же я спал. Я поискал глазами свою одежду, которую утром бросил на прикроватный стул, но не обнаружил ее». «В шкафу», — подсказала Ленка, указывая на большой платяной шкаф в углу. «Служанка Белла убрала раскиданные вещи, когда принесла завтрак. Она же хотела снять с тебя мерку для пошива портными праздничных нарядов, но я не позволила тебя будить. Еще приходила Ника» что-то хвостатой девчонке от тебя было нужно. Затем заглядывала Калиста, шептала что-то невнятное про тренировку с мастером меча, при этом смущалась и краснела, словно вареный рак. А полчаса назад заходил серый ворон и просил, как проснешься, пойти на большой остров, у него для тебя появилась какая-то работа. «Так что, смотрю, ты сегодня на расхват?» «Ну все, до вечера». Подруга указала на завтрак на столике и сообщила, что уходит на весь день. Друидка Листа просила молодую волшебницу помочь с усовершенствованием магических ловушек вокруг островов и улучшением маскировки убежища. Также необходимо было снять часть иллюзий для свободного проезда пребывающих гостей, и фея весь день собиралась заниматься этими делами. Я по-быстрому привел себя в порядок, перекусил и поспешил по подземному коридору, ломая голову над тем, зачем понадобился школьному другу. Серого ворона в компании маленькой Свилины и старого священника Харута Я обнаружил в крохотной часовинке возле двухэтажного жилого здания, в котором вчера ужинал, а затем болтал до утра с хозяевами острова. Тема, по которой меня вызвали, оказалась предельно серьезной. Старинный друг хотел заручиться моей помощью, а также поддержкой Свелины в проведении сложного ритуала вызова в этот мир богинь магии и смерти. «Пузырь. Я хорошо изучил местный пантеон богов», объяснял мне повзрослевший на 10 лет школьный друг. За смерть и за магию тут никто из местных небожителей особо и не отвечает. Сейчас забота о душах умерших – одна из десятков других обязанностей богини Алиды, которая объединяет в себе и богиню-мать, и богиню-урожая, и богиню-любви, и еще кучу других небесных функций. Алида также косвенно считается и покровительницей магии, хотя это далеко не главная обязанность богини. Да, получается объединенный образ с кучей противоречий подтвердил воодушевленный и неожиданно бодрый сегодня престарелый священник, по важному поводу вместо невзрачной коричневой рясы, надевшей роскошную белую хламиду с золотыми узорами. В каких-то направлениях деятельности Алида противостоит сама себе. Так она отвечает и за рождение людей, и за лечение, и за смерть, противостоит искушениям магии и одновременно дарит избранным магический дар. Я разговаривал с жрецами Алиды, и они действительно сбивались и путались на таких каверзных вопросах, не в силах найти аргументы, объясняющие подобное противоречие. Поэтому считаю, что к приходу Мараны и Эльдоры все готово. Богини и магии и смерти возьмут на себя привычные заботы, разгрузят Алиду от несвойственных ей дел и пополнят пантеон местных богов. Как был уже органично вписался в этот мир и быстро укрепляет свои позиции. При этом Бел по всем поверьям упоминается лишь как один из двенадцати богов. А потому неудивительно, что народ интересуется, Бел присутствует? Но где же остальные боги из числа двенадцати? Именно так, подтвердил хозяин болот. Необходимо провести ритуал вызова, чтобы богиня смерти Марана и богиня магии Эльдора появились в этом мире. Это станет огромным подспорьем для Белла и в целом усилит защиту моего убежища. Да и для вас это тоже полезно, друзья. По собственному опыту знаю, что боги очень щедро награждают самых первых своих приверженцев, призвавших их в новые миры. Идея выглядела весьма привлекательной. Вот только я совершенно не понимал, как технически возможно осуществить ритуал вызова божества в другой мир. Серый ворон успокоил меня, указал на старого жреца и заверил, что отец Харут уже проводил подобный призыв бога Белла, так что опыт у старика имеется». Более того, жрец трудился все утро, молитвами и песнопениями, подготавливая святилище к появлению двух богинь, и все уже готово к их призыву. Остались лишь детали. Для гарантированного призыва требуется официально признанный небожителем последователь, а также предмет, носящий божественную силу. Богиня магии Эльдора прямо указала, что выбрала Свелину своим представителем в мире людей. Также у Свелины есть божественный артефакт Эльдоры, серебряная цепочка богини. «Ты же, Петька, паладин смерти. Никаких сомнений в этом нет». «Это так, но у меня нет божественного артефакта». «Зато, как утверждает сестра, твой черный меч-двуручник разрывает все созданные ею иллюзии и даже само пространство из-за накопленной мощи богини смерти». «Сергей указал на алтарь, и я только сейчас обнаружил на нем свой волшебный меч». «Этого вполне хватит». Хотя сразу предупреждаю, есть определенный риск, что предмет во время призыва будет уничтожен. Но если ты согласен, можно начинать. Погоди. Мне было весьма неприятно, что мы волшебный меч взяли без спроса, хотя и готов был это стерпеть. Но вот перспектива потерять драгоценное оружие откровенно пугала. Хотя, если это нужно для моей небесной покровительницы... Я помолчал с минуту, собираясь с мыслями. Все остальные терпеливо ждали моего решения. Наконец я заговорил. «Согласен, друзья. Вот только есть один нюанс. К сожалению, Сергей, я не готовился к твоему юбилею, и мне совершенно нечего подарить тебе. Единственная ценная вещь у меня — этот самый волшебный меч графа Аставера Солнечного, который ценен для тебя и твоей супруги, поскольку связывает вас общими воспоминаниями». «Именно этот волшебный меч я и собирался подарить тебе на юбилей, если за оставшиеся сутки не придумаю ничего другого». «Но если меч испортится, ты рискуешь остаться без подарка». «Пузырь, если наш план по вызову Мараны в этот мир удастся, это станет лучшим для меня подарком. Да и ты не останешься без награды от богини», успокоил меня Сергей, пообещал любой меч из своей богатой коллекции, если двуручник Ставера Солнечного испортится в ходе ритуала вызова. Затем хозяин болот признался, что хотел привлечь Ленку к сегодняшнему мероприятию призыва богов из другого мира, поскольку совершенно непонятно, когда в следующий раз часовня будет готова к столь сложному ритуалу. Наша школьная подруга совершенно точно упомянута в пророчестве Свелины в числе 12 друзей, и, скорее всего, кто-то из числа 12 богов присматривает за ней и благоволит. Вот только неясно, какое именно божество покровительствует Ленке, а ошибиться в таком вопросе смертельно опасно. Нету феи и божественного артефакта или связанного с небесным покровителем предмета. Разве что испорченное обручальное кольцо богини любви Амины, но оно совершенно точно не годится для ритуала. Да и Амина очень на то похоже обиделась на Ленку за разорванную помолвку и не откликнется на призыв. А вот в отношении нас со Свелиной никаких сомнений нет, и шансы на успех ритуала весьма хорошие. Тогда не будем терять времени. По совету старого священника я опустился на одно колено перед алтарем, на который, кроме черного меча, положили и серебряную цепочку. Старик Харут завел заунывную песнь, и через минуту лежащая на алтаре возле меча серебряная цепочка стала светиться. Так Свелина уже вовсю работает и даже, похоже, преуспевает. Пора было и мне перестать отвлекаться и сосредоточиться на работе. И не успел я даже мысленно воззвать к богине Марань, как мир вокруг померк. Резко потемнело, словно день сменился ночью, земля под ногами задрожала. Эффекты напоминали те самые, которые наблюдались в горном храме богини смерти, который мы успешно защитили от орков год назад. Сквозь наступившую чернильную темноту ярким пятном светился раскалившийся до красна меч-двуручник. Запахло сжженной кожей, оплетка на рукояти вспыхнула от нагрева. Похоже, меч Ставера Солнечного, пусть даже он был и волшебным, не годился для столь сложного призыва? Еще через минуту металл раскалился до бела, а затем потек. Железо с лезвия горячей лужицей растекалось по каменному алтарю. Я смотрел на испорченный меч, молился и не оставлял попыток достучаться до Мараны. И когда было уже решил, что мои усилия напрасны, услышал в голове голос родной матери. «Счастливо снова видеть тебя, сын. Рада, что не забываешь меня». И старина Харут. Он жрец другой богини, но настолько сильно хотел увидеть богиню смерти, что принес себя в жертву. Но сколько же тут накопилось работы, непорядок? С мертвецами в болоте нужно что-то делать, займись ими. О, и ты тут старинная подруга! Пришел в себя я от того, что кто-то не сильно, но настойчиво хлопал меня по щекам. С трудом открыл глаза. Серый ворон кто же еще. Хотя вокруг в небольшой часовенке собралось неожиданно много других людей, и не людей. Люди-дварфы и орки. Вот только я их мало интересовал. Все суетились возле лежащего на полу старого жреца в праздничных белых одеяниях. Отец Харут лежал с закрытыми глазами и не подавал признаков жизни. Все попытки привести его в чувство заканчивались неудачей. Наконец, суетящиеся слуги расступились, Бойцы в знак скорби сняли шлемы. Тело жреца подняли на руки и молча понесли на выход из часовни. Сергей тоже снял с головы серебряный обруч с драгоценным камнем, но вдруг резко присел и подобрал валяющуюся на полу пустую склянку. Осторожно принюхался и произнес печально «Отец Харут заранее знал, что так будет. Утром вызвал молодых жрецов из святилища Белла у реки и выбрал себе сменщика». Передал ему дела, надел торжественный наряд для важных церемоний и отправился сюда в часовню на остров. Я думал, что больное сердце не выдержало нагрузок во время ритуала от того старик упал. А тут, оказывается, вон оно что. Серый ворон указал на пузырек в руке Яд пурпурной Белодонны. Убивает практически мгновенно. Отец Харут принял яд, чтобы принести себя в жертву в специально подготовленном месте и тем самым помочь призыву. Вот только я не понял, удалось ли завершить процесс призыва богини смерти. Богиня смерти пришла на мой зов и сообщила, что предстоит много работы. Сказала, что непогребенных мертвецов в болоте нужно упокоить, и мне стоит этим заняться. А потом увидела кого-то, кого назвала старинной подругой, после чего я потерял сознание. «Не потерял сознание, а внезапно упал на пол и уснул богатырским сном», — поправил меня Сергей. «Ты храпел так, что аж стены сотрясались. Свелина пробовала тебя разбудить, но у нее не получилось». «О как!» Я встал на ноги и огляделся по сторонам в поисках упомянутой Свелины, но не увидел юной волшебницы. Сергей указал на выход из часовни. «Свелина ушла!» Успешно завершила ритуал призыва богини Эльдора и пошла помогать Ленке настраивать магические линии вокруг островов. Богиню магии удалось призвать, в этом сомнении нет. Но вот что с богиней смерти? Как сам считаешь, призыв удался? Я неопределенно пожал плечами. Древний волшебный меч испортился, но его энергии, похоже, не хватило. Оттого жрец и принес себя в жертву. На короткое время я слышал голос Мараны, но значило ли это, что богиня осталась в мире острова Фаэри? «Неужели сами не видите?» Насмешливый голос нашей школьной подруги раздался у алтаря, и мы с Сергеем одновременно обернулись на звук. Над алтарем кружила крохотная, похожая на бабочку, Пикси Виги, фамильяр Ленки, глазами и ушами которой наша подруга была способна видеть и слышать на большие расстояния. А еще на алтаре лежал черный меч-двуручник. Совершенно целый и нисколько не пострадавший. Даже кожаная оплетка на рукояти сохранилась. Это совсем не тот меч. Точнее, тот, но сейчас он полыхает божественной магией, словно прожектор в ночи. Любой волшебник за 10 километров почувствует. Черный меч пузыря трансформировался в божественный артефакт богини смерти. И мой тебе совет, пузырь. Пригаси сияние этого артефакта, если не хочешь выдать себя всем могучим волшебникам этого мира. Если сам не сможешь, свелина научит, как это делается. Божественный артефакт? Я протянул руку, и черный меч послушно прыгнул с алтаря в подставленную ладонь. Знакомая тяжесть в руке? Та же самая привычная шершавая рукоять, что и раньше. Но что-то все же изменилось в волшебном мече, я это чувствовал. Меч теперь способен разить насмерть каждым ударом, а не только после долгого накопления заряда. «А еще ты светишься, пузырь?» — проговорила Ленка с восхищением в голосе. «Это божественный артефакт, вне всякого сомнения. И он признал тебя?» Сергей тоже подтвердил, что мое тело стало светиться. По совету Ленки я прикрыл глаза и пожелал, чтобы яркий магический свет моего оружия потух. «Во, совсем другое дело!» — одобрительно проговорила Ленка через своего фамиляра. «Меч послушался тебя и снова стал выглядеть, как обычная заточенная железка». И последняя проверка. Пузырь, попробуй вызвать магический светлячок. Я привычно щелкнул пальцами, и надо мной возник шарик яркого белого света. Без малейших усилий получилось совершить то, что еще вчера не получалось. «Вне всякого сомнения, богиня Марана пришла в этот мир», — заключил Серый Ворон, и добавил, что столь явно выраженное пожелание богини смерти стоит немедленно исполнить а потому вместо танцев с Никой и тренировки охранников убежища мне стоит идти на болото и развеивать там нежить. Водяной меня уже знает и не тронет, а то и наоборот поможет, указывая правильный путь через трясину. Калиста нашла меня уже вечером на закате. Совершенно без сил я сидел на заросшем кустами островке посреди бескрайнего болота у того самого алтаря с тремя черепами, которые мы с Ленкой обнаружили во время пути к хозяину болот. Я снял промокшую от пота рубаху и раскисшие сапоги, вытянул усталые ноги и безучастно наблюдал за порхающими над зеленой поверхностью воды яркими птицами и светящимися ящерками. — Что, благородный рыцарь, умудрился снова заблудиться на болотах? — не могла не съязвить рыжая красавица. — Или тебе просто нравится купаться в грязи? Я медленно повернул голову в сторону Калиста и встретился взглядом с бойкой на язык девушкой. Ты пробовала когда-нибудь за один день упокоить три сотни мертвецов? Нет. Зачем мне это надо? Мертвецов тут на дне действительно полно, но плоть с них давно сгнила, да и кости у большинства тоже не сохранились. Призраков же я не боюсь. Они активизируются лишь ночью, да и не могут пройти сквозь барьер живых кустов на островах. Да, я огляделся по сторонам. Бестелесные создания тоже представляют определенную угрозу для живых. Они вызывают кошмары и питаются страхами, высасывают из людей жизненную силу. Некоторые способны наложить проклятие или даже убить. Заметив, что рыжая девушка заметно напряглась, я постарался ее успокоить. Опасных тут нет, но непосредственно рядом с тобой сейчас шесть призраков. Вытягивают жизненную силу, рассматривают тебя, изучают, трогают твои одежды и волосы, Один особенно мерзкий с объеденным червями лицом сует свои бесплотные лапы тебе прямо в декольте и при этом гнусно улыбается. «Что?» Девушка-друид отскочила на шаг и стала испуганно озираться, пытаясь разглядеть невидимых для обычного человека созданий. Посох в ее руках начал светиться. «Немедленно убери эту пакость от меня!» «Сейчас немного восстановлю силы и развею эту группу. Но это последнее на сегодня. Я и так сделал за этот день гораздо больше, чем обычно». Меч богини смерти придает мне сил, но мои резервы вовсе не безграничны. Я положил обе руки на крестовину древнего меча, с трудом встал и обратился с молитвой к Маране. Все шесть призраков исчезли, над болотом, в которой уже за сегодня раз прокатился облегченный выдох освободившихся от земных пут душ. Готово. Пора выбираться с этого болота. Я начал высматривать нужную вешку для возвращения к островам посреди тресин, но Калиста меня остановила. «Дай руку, Паладин. Отсюда есть короткий путь к большой реке. Там ты сможешь искупаться и отмыться от болотной грязи. И там есть нормальная дорога, по которой можно быстро выйти к моему дому». Миг, и мир вокруг сменился. Мы стояли на берегу широкой реки. Рядом горел костер, вокруг которого расселась группа охранников хозяина болот. Люди и орки, все они моментально вскочили и вежливо поздоровались с сестрой хозяина. Тем не менее, я успел уловить выражение недовольства на лице Калиста. Похоже, моя знакомая не ожидала обнаружить кого-либо в этом уединенном месте. «Здесь я тебя оставлю», — рыжая девушка поспешно убрала руку, словно застеснялась моего общества. «Слуги проводят тебя до дома. И напоминаю, с тебя обещанная тренировка».